Глава 37. Меня не было тогда в городе, Клейтон первым нарушил тишину. "Но я помню, что это был ты", сказала неуверенно Марина, посмотрев на свои пальцы. "Увы, но доказать обратное я не могу, разве что соберу всех, кто меня видел в тот день". "Ты был дома", распалилась Марина. "Ты был в дома, ты был здесь, ты выкинул меня в тот мир". Она будто взлетела и в один момент подскочила к Клейтону. Тот схватил ее за руки и прижал к себе, а девушка вырывалась. Ее лицо покраснело от злости, она чуть ли не царапала Клейтона. «Все, успокойся, Марина», — он сжал ее в объятиях. «А мне захотелось ее вырвать из них и отправить в тот мир. И плевать, что с ней случилось». «Ревность, ревность, ты куда бежишь?» «Ревность, ревность, я не псих». «Но я справилась с собой. Да, мне немного больно». Но если это успокоит ее, то ладно. Он не мог так поступить. Она уткнулась в его грудь. А что, если Клейтон все же с ней будет? Я нервно дернулась, и мужчина заметил это, отпустил Марину. Марина, объясни, какую роль во всем этом играл твой брат? Клейтон подошел ко мне, а я ощутила жар. Хотела, чтобы он коснулся и обнял. Мой мир вновь готов был разлететься в дребезги. Как бы я себя не успокаивала, неизбежность нужно принять. Если он не разведется, мне придется жить дальше. Я должна быть сильной, ведь сегодня это решится. Девушка несколько раз всхлипнула и уставилась на меня. Были в ее взгляде грусти и немного безумия. Он мой двоюродный брат. Мы с семьей тогда не думали ни о чем, кроме как уехать навсегда из квартиры. Мы продали ее первым попавшимся людям. Сами переехали в родительский дом. Туда, где жили мой отец и мать Серёжа. Он сам жил в городе, но иногда навещал её. Тогда мы и рассказали про причину переезда. Не всю, потому что никто бы не поверил, она вытерла слёзы. Никто бы не поверил, что я была в другом мире. Мы тогда очень боялись, что за мной придут. Но никто не приходил. Затем мы боялись, что кто-то заберёт жильцов, то и квартиры. А потом мы узнали через знакомых соседей, что в квартиру въехала молодая девушка, а я... Марина тяжело вздохнула. У нее будто вся боль выходила из-за этого разговора. А я приревновала ее к Терри. Мне казалось, что он вернется, а там будет она. Соблазнит его и уведет у меня. И я подговорила брата связаться с ней, точнее, с вами. Сережа был очень счастлив с вами. Послышался рык. «Ах, ты ж моя динозаврища ревнивая!» «Да, он и сейчас любит вас». Ну, ошибся с той девушкой. Тёря мне тоже изменил, нервно хихикнула она. Серёжа не просто изменил. Твой брат задела ребёнка другой. Не вообще, как же так? Если вы были парой, как он мог тебе изменять? Неужели не срабатывала защита, спросила я, ощущая головную боль. Полежать бы и поспать. Ну, значит, он нашёл способ, откуда я знаю. Марина сжала руки в кулаки. А я-то помню, как вернулась домой, а там он и она, в зале на диване. О, срочно надо выбросить его. Пожалуйста, я не хочу это вспоминать. Мне слишком больно даже после стольких лет. Она оселась на полу и закрыла голову руками. Не оглянула на задумчивого Клейтона. И всё же оставался один вопрос, который меня волновал не меньше, чем всё остальное. Марина, ты хочешь поговорить с сыном? С ребенком переспросила Марина и прижала руки к груди. «Да, у тебя есть сын», — ответил Клейтон. «Ты видела его вчера». Но он не узнал меня, а она покачала головой. «У меня есть дочь, ей три года, и она не может без меня. Верни меня обратно». Она обхватила себя за плечи. «Марина один день, и мы свободны». «Вы не имеете права меня тут держать», — взвизгнула она. Я просто вышла из комнаты. Невозможно сидеть и слушать сумасшедшего человека. Хоть мне ее безумно жаль. Пережить такое горе и измена мужа, рождение ребенка и его кражи, без возможности вернуться. И вера в то, что все из-за чьей-то лжи. Я не хотела во все это влезать, не хотела знать всю эту ситуацию. Я не знала, что будет, когда Коля узнает о своей маме. Ребенок принял меня и меня мамой называет. Но что будет, если ему скажут «все». Вот твоя мама, поговори с ней. Или просто я боюсь, что потеряю ребёнка. Ведь Марине его мать сана ему роднее. И дети такие, сегодня весело со мной, а завтра он уже будет любить её. Ну и прятать её от ребёнка нельзя. Пусть знает, кто его мама. Иначе мне опять будет хуже. Я прислонилась к стене и прикрыла глаза. Главная боль немного утихла. А руки сами по себе опустились на живот. А вот там точно вырастет малыш, который будет меня любить. Кэтен и Марина вышли почти сразу за мной. Всё в порядке, тут же подошёл ко мне мужчина. Он не мог коснуться меня, а в его глазах застыло беспокойство. Мне захотелось заправить прядьку волос, выбившуюся из хвоста. Я ощущала, что и он хочет прикоснуться ко мне, даже протянул пальцы. "Мы идём", прервала момент Марина. "А мы же вернём её в тот мир?" А я с немо неразведённым поживу. И всё же в этой хитрой схеме не хватало той, из-за которой всё это случилось, то есть банкирши, которую я недавно выгнала из дома. Угу. Так и представила. Приезжаем в банк и спрашиваем: "Зачем ты семью разбила?" А тебя тут и так всё ясно: деньги, деньги портят отношения. Другой вопрос: как при своей паре ты реши мог без последствий касаться другой женщины? Ребёнок игрался в своей комнате. Как обычно, игрушки везде раскиданы. Королина ведь уберёт. Я сделал уроки, тут же сообщил он. Рядом что-то вспыхнуло. Молодец. Но у меня есть к тебе один вопрос. Я подошла к нему и погладила по светлой голове. В комнату вошли Клейтон и Марина. Девушка нервно переминалась с ноги на ногу, не сводя взгляда с Коли. У меня новая няня, спросил ребёнок. Нет, мой хороший. Это твоя мама, ответила я, следя за ним. Рядом со мной что-то вспыхнуло, а в глазах ребёнка мелькнул страх. Так, всё, зря сказала. Мама? Да, мой хороший. Это твоя мама. Она хочет пообщаться с тобой. Ты ведь хочешь? А ты не уйдёшь? спросил он. Нет, я тебя не брошу ни за что. Хорошо, Коля насупился. Идее ему совсем не понравилось. "Николай, мы с Каролиной за дверью", сказал Клейтон, мальчик ёкнул. Мы вышли из комнаты и встали напротив двери. "Думаешь, всё будет хорошо?" спросила я. "Конечно, куда мы денемся?" улыбнулся он. "Я думал сегодня. Я буду очень счастлив нашему ребёнку". Мы посмотрели друг другу в глаза. "Нет, я не могу", из комнаты выскочила Марина, вытирая слёзы с лица.